Глава 50 Роланд забрел в кабинет Джинни незадолго до восьми вечера, принеся китайскую еду. Ароматы заставили ее вскинуть голову, а в желудке тотчас заурчало. Он не стал читать нотации о переработке или поднимать шум, просто сел напротив и принялся выгружать белые контейнеры. «Ты по-прежнему удерживаешь титул лучшего мужа на свете». «Конечно, удерживаю». Он вручил ей палочки для еды. «И в этом месте я должен напомнить тебе, что это ты, твоя работа, позволила найти Карен и вернуть ее родителям. Ты проделала изумительную работу и заслужила ночь отдыха. Остальное может подождать». Он знает, что ее грызет. Он всегда знает. Найти ее теперь спустя столько времени вовсе не кажется таким уж успехом. Слишком жалкое утешение для ее семьи. Джинни, это неправда. Ты вернула ее домой. Ты принесла ему спокоение. Джинни пыталась открыть коробку, но пальцы лишь упирались в картон, не находя нужной зацепки. Мы слишком долго медлили. Мы ходили кругами, разыскивая арона считая его жертвой, а... Ты сказала, что согласно предварительному отчету Карону били раньше Арона. Взяв у нее коробку с курицей и брокколи, Роланд открыл ее и поставил обратно перед женой. «А значит, ты не могла ее спасти, даже будь ты проворнее или умнее, а ни то, ни другое невозможно. Ты с самого начала трудилась над этим делом как нельзя упорнее». Джинни копалась палочками в брокколи. «Сомневаюсь, что Чарльз разделяет твое мнение. У него тяжелый случай политической близорукости. Это уже не в новинку». Он имел в виду дело многолетней давности, другой убийца. Она его вычислила, но Чарльз и человек, занимавший эту должность до нее, теории Джинни даже слушать не стали. Ее подозреваемым был богатый бизнесмен, подкинувший денег на выборы. Ее заткнули, а Джинни вместо того, чтобы обратиться за поддержкой к людям, села в задний ряд, взяв под козырек, и молодая жена погибла. Труп Карен сразу же разбередил воспоминания о том провале. Бросив взгляд в главную комнату за стеклянными стенами своего кабинета, Джинни понизила голос. «Он так старался, чтобы честь за находку Карен воздали именно нашему офису, что засиделся куда дольше, чем во время работы над каким бы то ни было другим делом». «Он взял тебя на работу не без причины. Это ведь ты лезешь в грязь и работаешь по уши в дерьме, Роланд» подмигнул. «О, наконец-то! Твоя первая улыбка за много дней!» «Теперь мне нужно понять, кто убил убийцу». Хотя в глубине души она знала это, ощутив правду при первой же встрече с Лайлой. Обстоятельства поставили их в этом деле по разные стороны баррикад, но то, как Лайла себя держит, пленило Джинни с самого начала». Ее безразличие и полнейшая неспособность разыграть липовую заботу об участи мужа застали Джинни врасплох. Она не считала Лайлу порочной или психопаткой. Она увидела умную женщину, которая всю свою жизнь топталась на месте, и никто не потрудился бросить ей спасательный круг. «Ты разберешься», — сказал Роланд, и вдруг осекся, увидев выражение ее лица. «Что значит это пожатие плеч?» Лайла причастна. Она сделала это либо сама, либо вместе с кем-то еще. Может, с любовником. Значит, ты посвящаешь время слежки за ней, пытаясь доказать, что... Роланд вдруг прикусил язык. Снова пожимаешь плечами. За последние 24 часа Джинни разыгрывала это представление перед многочисленными представителями правоохранительных органов и своим боссом бесчетное число раз. Нет никаких вещественных доказательств, связывающих Лайлу или Райна с той хижиной. Мы должны были найти ДНК Лайлы в машине Арона, потому что они женаты, но кто-то вымыл ее начисто. Ни единого волоска. Может, у арона был напарник, обратившийся против него? Эта версия постоянно вертелась у Джинни в голове. Но она снимала Лайлу с крючка, выводила ее из дела об исчезновении Арона. Каждый раз при мысли об этом рассудок Джинни протестовал. «Возможно. Я рассматриваю его брата и лучшего друга. Директора, ни разу не заметившего, что ворон путается с ученицами». Роланд закатил глаза. Дома он уже выразил свои чувства по поводу неведения Брента. В его глазах такое упущение делало Брента невольным соучастником в случившемся с ученицами. «Каким бы ни был ответ, ты его раскопаешь». Воцарилось уютное молчание. То, что приходит с годами брака, когда знаешь друг друга вдоль и поперек. Джинни уже пару минут перекладывала еду в контейнере туда-сюда, но не ела. Наконец она отставила его в сторону и поглядела на мужа. «Что, если я в глубине души не чувствую необходимости следовать за этим делом туда, куда, по-моему, оно ведет?» «Интересно». Роланд не стал перетворяться, что не понимает. Он понял, что это дело привело ее в замешательство и заставило усомниться в том, во что она верила. «То есть раскрыть-то его я намерена, но...» Из ее горла вырвался сдавленный звук. «Я не должна принимать решение. Есть улики или нет, я оперирую ими, куда бы это меня ни завело». «Но...» — он приподнял бровь. «Если это сделала Лайла, я вроде как все понимаю». Ее отец совершил немыслимую мерзость, а тут еще и муж. Джинни тряхнула головой. «Проехали». Она старалась не думать об этом. Каким бы трудным ни было детство Лайлы, что бы тогда ни случилось, это не должно менять курс следствия. Но ее история зацепила Джинни. Кое-что из сказанного Лайлы о матери и ее взгляды на супружество Как убедительно она говорила и как нарисованная ею картина не всегда соответствовала действительности. Словно она была сломана в подростковом возрасте, да так и не оправилась. И в душе Джинни что-то шелохнулось, побуждая броситься ей на помощь. Отодвинув стоящие перед ним контейнер в сторону, Роланд наклонился чуть ближе, словно собирался поделиться большим секретом. «Если ты и правда думаешь, что это сделала она и не можешь это доказать, Тогда, пожалуй, вопрос лишь в том, сможешь ли ты с этим жить. Именно этот и только этот сценарий проигрывался у нее в голове раз за разом. И, по-моему, ты уже нашла ответ. Это-то ее и пугало.